Глава 21. Я выложила фото с рюкзаком Шанель и подписала. Шанелит юностью. Сноска. По аналогии с песней группы Нирвана «Smells like teen spirit» «Веет юностью». Не все поняли мою игру слов, и несколько часов я провела, сомневаясь в себе и испытывая жуткую неуверенность. Проблема была не только в том, что я сделала отсылку к Курту Кобейну в «Мире Коко Шанель», Просто сама фотография была такой заурядной и буржуазной, что каким бы остроумным ни было описание, я чувствовала себя кретинкой. Дафна уверяла меня, что публикация смешная, хотя я подозревала, что она говорит неправду. Она предпочитала подписи вроде «Когда жизнь дает тебе лимоны, положи их в водку» и предупредила меня, что слишком много думать над описанием опасно. Гораздо важнее для меня было выдавать контент с регулярными, желательно даже равными интервалами. У меня было уже почти 16 тысяч подписчиков, и я начала делать публикации чаще. Глупые дорожные знаки, которые увидела в городе. Фото моего бюстгальтера, валяющегося на полу. Переполненный аппарат для утилизации подгузников. Что-то, что казалось смешным мне, и что, на мой взгляд, нашло бы отклик и у других мам. Мне не хотелось подражать Дафне, которая делилась фотографиями, на которых свисала с Бруклинского моста в комбинезоне от Баленсиага или кружилась на Таймсквер в пластиковых штанах и сапогах на платформе в стиле 80-х. Я не стремилась преподнести свою жизнь как идеальную или легкую, ведь она была совсем не такой. Я даже не знала, где буду жить к концу года. Я — та самая мамаша, о которой предупреждали вас дети. Написала я под фотографией, на которой держала неудачный блинчик, похожий на Джина Симмонса из «Кис». «Лайк за лайк», — ответила собака, «она стреляет в луну». «Боже, мамский провал!» — воскликнула собака, «Виктория любит поло». «У меня тоже так было», — утверждала собака, «яблоко-234». «А не без глютена? Где ты купила эти кухонные полотенца? Где ты купила тарелки?» Где-то купила смесь для блинов. Хотя я и не знала этих людей, я чувствовала, что обязана им ответить, словно являюсь их лечащим врачом. Они задавали вопросы обо всем, от натуральной зубной пасты и экологичных чистящих средств до лыжных курортов и грудных имплантов. Я не понимала, почему их интересует мое мнение и почему они доверяют мне как эксперту во всех этих вопросах. Просто так случилось. И я с этим смирилась. Постепенно я набрала 20 тысяч подписчиков, и, как и моя карьера, моя повседневная жизнь тоже начала расходиться по двум направлениям. На одном из них я была со своей семьей, а на другом — с Дафной. На оба уходило очень много времени и сил, было почти невозможно сделать всех счастливыми. Несмотря на свою занятость, Дафна очень сильно вкладывалась в мой успех. «Как там твой наряд? Ты уже звонила моему парикмахеру?» «Почему не постишь чаще?» — писала она мне. И несмотря на огромное количество дел, она реагировала на каждый мой шаг. Она ничего не пропускала, и это значило, что я тоже не должна была сбавлять оборотов. На Хэллоуин Илья начал терять терпение. «Можно убрать телефон хотя бы ненадолго?» — спросил он, снимая маску мистера Исключительного и проверяя ведерко с конфетами Романа. «Прости, это для НБД», — соврала я. «Этих парней приходится за ручку водить», добавила я, отвечая на сообщение Дафны об офигенной распродаже сэмплов, на которую она меня приглашала. «Папочка пытается украсть мои конфеты». Заплакал Роман, отталкивая Илью, словно тот был гренделем, который нападает на деревню. «Мы все нарядились в суперсемейку и вместе с Мариной, одетой в сексуальную пиратку, нарезали круги по трайбеке, направляясь к квест вилледж Дафна выбравшая костюм железного дровосека, была в Мидтауне на вечеринке Хайди Клум в стиле волшебника из страны Оз, за участие в которой ей заплатили. Она явно сходила с ума от скуки. «Вы с мужем не хотите сходить в новый ресторан в Челси, где надо ловить себе рыбу на ужин? Я хочу убрать мешки под глазами. Как ты думаешь, они у меня есть? Заметно ли, что мне скучно и я ненавижу моего мужа?» Сообщения продолжали приходить. Каждые несколько кварталов мне приходилось делать вид, что я хочу пописать, чтобы скрыться в туалете какого-нибудь ресторанчика и ответить ей. Мы спускались по улице Бэрроу, когда Илья вдруг ко мне обратился. «Кажется, я нашел для нас квартиру», — сказал он. Мы стояли возле каменного столбика, а Марина вела романа вверх по ступенькам. «Правда?» — ответила я, ощущая вину за то, что не пошевелила и пальцем, чтобы помочь ему в поисках жилья. Я оправдывала себя тем, что ничего не знала о городе и что занималась всем остальным. «А где?» «В Лонг-Айленд-Сити», — сказал Илья. «Добираться довольно удобно». «А где это Лонг-Айленд-Сити?» Звучало так, как будто квартира была далековато. Илья указал пальцем в сторону магазина здорового питания на углу. «Квинс», — сказал он. «А что, если Романа возьмут в Эббингтон?» Все равно придется ездить», — признал он. «Ты уверен, что в этом есть смысл?» Начала паниковать я, зная, что Дафна будет очень недовольна, если я перееду так далеко от нее. Я думала, мы попытаемся найти что-то в этом районе, в том числе ради твоей работы. Мэг, оглянись вокруг. Мы не можем себе позволить этот район. Я изучила квартал, по которому мы шли. Вокруг нас были сплошь ленд-роверы, малоэтажные домики за 20 миллионов долларов и магазин с дорогущим мылом. И еще не успев возразить, я заметила, как Марина нас фотографирует. «Простите, что прерываю вашу маленькую ссору», — сказала она с верхней ступеньки лестницы. «Просто вы отлично выглядите в этих костюмах. Обоим отправлю». Илья не разрешал мне публиковать его фотографии. Но из-за того, что мы оба были в масках, а я сильно на него злилась, то решила без спроса запостить фото в свою ленту. Я подписала его так. Прекрасный снимок, на котором мы с мужем общаемся. Хэштег веселого Хэллоуина. Прежде чем я успела убрать телефон в карман, Дафна прислала мне сообщение. «Покажи свое долбанное лицо, не будь дилетанткой». «Тебе разве не нужно сосредоточиться на вечеринке?» упрямо ответила я. Но она была права. На большинстве фотографий, которыми я делилась с подписчиками, были случайные вещи, которые я сняла, не сильно задумываясь. А если мне действительно хотелось самоутвердиться, нужно было больше стараться. Я должна была стать главной героиней своих публикаций, а не просто рассказчицей. А для этого мне, черт возьми, нужен был фотограф. Тем же вечером я нашла подходящего кандидата, пока мы ждали, когда Роман почистит зубы. «Так что конкретно мне надо будет делать?» — спросила Марина. «Просто помоги мне сфоткаться», — объяснила я. Илья засунул голову в ванную. Хочу удостовериться, что мне не послышалось, потому что если вы правда это обсуждаете, то звучит довольно развратно. Мне и так трудно об этом просить. Пожалуйста, не делай еще хуже. Ты же обещал, что будешь меня поддерживать, Раздраженно напомнила я Илье. Но я не обещал, что не буду над тобой подшучивать. Он поиграл бровями. Не обращая на него внимания, я снова повернулась к Марине. «Это будет творческий проект». Дафна сказала, что у нее есть куча реквизита, который я могу использовать, и одежды. Наряды, в которых она уже снималась, Гуччи и Прада прошлых коллекций и даже парочка вещиц от Марни, которые, по ее словам, еще в хорошем состоянии. «Кто ты?» Во все глаза посмотрела на меня Марина, шокированная тем, что в моей речи становится все больше названий дорогих модных марок и тем, как ей повезло быть моей заловкой. «Спасибо», — ответила я, потрепав ее по плечу. Ты об этом не пожалеешь.